Глава двенадцатая. Интерлюдия. Победа. «Это и правда так?» – поинтересовалась Арлен Майер, когда ее хозяйка переместила тело обратно в Америку, в один из ее особняков. Этот был расположен на Аляске. Многих богатых людей почему-то тянет к теплу, к жаркому климату, песку и морю. Арлен же любила именно эти апартаменты – среди холодного климата. Впрочем, сейчас было лето, и назвать его холодным все равно можно было с натяжкой. Он и правда больше не появится. «Не на твоем веку, девочка». Владычица пребывала в благодушном настроении, а потому соизволила ответить на вопрос. «Он, конечно, снова выберется, но это будет уже другой мир, другая история». И другое мое воплощение. Вот как. Сама того не желая, а может, не считая чем-то важным, владычица сообщила Арлен интересный факт. Об этом, конечно, и раньше можно было догадаться. В иных мирах у нее были и иные аватары. Но вот вопрос. Те миры, похоже, погибли, высосаны ее госпожой до капли. «А что случилось после с ненужными больше воплощениями?» «Ты задаешься лишними вопросами». Само собой, она уловила и это. «Ты правда хочешь знать об этом, Арлен?» «Да». Арлен, если говорить на чистоту, не была уверена на все сто, что действительно хочет. «Но уж лучше узнать что-то неприятное, чем не весть сколько времени гадать об ответе». Не выдержав, она все равно бы спросила владычицу. «Вот только в другое время у той может и не быть хорошего настроения для ответа». «Ну, гляди, твой выбор не мой». Владычицу явно смешила эта ситуация. «Они умерли вместе со своим миром. Логично, правда?» «Но...» «Ты чем-то недовольна?» Каждый из них прожил намного дольше, чем положено природой, и прожил достаточно неплохую жизнь, окружённый властью, богатством, уважением и могуществом. «А зачем ты отпустила их умирать? А что мне было с ними делать? Брать с собой следующий мир?» – рассмеялась владычица. «Между этими мирами лежали тысячи и десятки тысяч лет бездействия в пустоте». «Они бы свихнулись. Ты могла бы отпустить их, оставить силу, надать свободу где-нибудь в другом мире?» «И зачем мне это?» — владычица, как обычно, была далека от идеи альтруизма. «Рано или поздно их бы засекли. Могущественное существо, резко возвышающееся над обитателями своего мира. Зачем мне лишние зацепки?» «Тебя все равно обнаружили. И, похоже, это было вовсе не так страшно, как казалось». «Кому казалось? Тебе?» Этот вопрос, кажется, немного охладил хорошее настроение хозяйки, но та все-таки решила ответить. «И он, и инспектор попали в мою ловушку. Они оба и правда поверили, что мне больше нечего скрывать. Он...» потому что из пространственного кармана сложно что-то заметить. Инспектор, потому что решил, будто нашел то, что искал. Ну да. Хочешь скрыть более тяжкое преступление, признайся в более легком. Согласись на заслуженное наказание, сделай виноватый вид. И все. В сущности и люди отличались бесконечным количеством отличий, но, кажется, был и какой-то общий момент. И там, и там не любили напрягаться сверх меры. Если инспектор уже получил готовый ответ, зачем ему искать что-то еще? «Я даже спрашивать не буду, что на самом деле ты сотворила и какое за это у вас положено наказание». «Правильно сделаешь, что не будешь», — подтвердила владычица. «Ты все равно не поймешь, физически не поймешь». Твое смертное восприятие лишено огромной части ключевых понятий, необходимых для понимания вопроса и ответа. Скорее всего, это не так. Арлен медленно шла по особняку, пустому. Она не любила компанию и даже прислуга являлась только тогда, когда ей было приказано. И вспоминала все те моменты, когда владычица говорила что-то подобное. А затем оказывалось, что она сильно преувеличила в своем презрении к примитивным смертным существам. Но это не главное. На счастье Арлин, она не заметила этих мыслей. Или же пропустила их. Главное, что я победила. Их обоих. Как минимум до конца этого цикла. До конца этого мира никто не побеспокоит меня. До конца этого мира, что ж, Арлин уже давно знала конечную цель своей госпожи, поэтому и металась между двумя крайностями в какие-то моменты, становясь то невообразимо циничной, мол, всех не спасти, так зачем же суетиться? А в другие, напротив, пытаясь именно что всех спасти. Ну, до этого момента еще минимум пара столетий, и к тому же. Она погибнет вместе с миром, а значит, времени на рефлексию и угрызение совести у нее не останется. Если вдуматься, то не так уж это и плохо. — А его аватар? — поинтересовалась она, чтобы сменить тему. — Некромант. Он правда нужен тебе? Если нет, то не проще ли было его убить? — Ты правда считаешь меня настолько тупой? фыркнула владычица. Способная оставить ненужного врага в живых, опустившийся до земных эмоций или просто не учитывающий всех возможностей? Если так, только скажи, я тут же освобожу тебя от своей компании, уничтожив твой разум». «Я не считаю так, разумеется», выдохнула Арлин. «Просто не могу понять». «А вот это уже больше похоже на правду», — владычица улыбнулась. «Ладно уж, растолкую и это. Шансов на возвращение его больше нет. Ни он, ни кто-то еще не закроют этих врат. А врата плотно запечатали с собой лазейку для него. Некромант остался один, а значит, он просто смертный». Она вновь перехватила контроль над телом. И, усевшись в мягкое кресло, уставилась в зеркало на свое собственное, Арлин отражение. «Полезный смертный, имеющий много таких сил, на которые не способны мои пробужденные. А разве ты не можешь, если захочешь, дать любому выбранному тобой человеку такие же?» «Почти все смогу», — призналась владычица. Но кое-что останется епархией его. В особенности, та самая пресловутая некромантия. «Разве ты не...» – удивилась Арлин? «Что я не...» «Да, я умею поднимать зомби. Этому, кстати, я научилась у него. И это совсем не так просто, как может показаться со стороны смертному. Но я не умею ими управлять». «Каким бы сколобым дураком он ни был, есть одна вещь, в которой он прав. Будущее за некромантией. Так что...» Владычица рассмеялась, придавая ее собственному смеху чужие и слегка неестественные нотки. Впрочем, к этому Арлен давно привыкла за двадцать лет. «Так что в каком-то смысле он весьма полезен», — продолжила она слух. «Возможно, если он не сглупит и станет верен мне, я даже возьму его с собой в следующий мир». «В отличие от меня?» «В отличие от тебя», — кивнула она своему отражению. «Если, конечно, ты не хочешь, чтобы в другой мир отправился сделанный из тебя зомби». «О, Арлин этого не хотела». «Нет уж. Смерть — это смерть, и лучше оставаться мертвой». Чем, если твой труп будет бродить где-то там, рыча, воняя, исполняя чужие приказы? «Можно еще вопрос?» — спросила она. «Ты сегодня слишком любознательна. Ну ладно». Она махнула рукой, и из мини-бара вылетела бутылка с мартини, бокал и банка свежих оливок. «День был удачным. Задавай». «Что в тех вратах?» «О!» — хмыкнула она, пока алкоголь сам собой наливался в бокал. «Хороший вопрос. Там те самые зомби, которых я могу поднимать. Некромантия против некроманта. Иронично, не так ли?» «И только...» «Ха!» — Владучица снова расхохоталась. «Только...» «Ты не представляешь себе, что ждет внутри...» «Помнишь попытку этого мальчишки уколоть меня там у врат?» «Помню. Он сказал, что ты...» Арлен замолкла, не решаясь повторить слова, так задевшие ее госпожу. «Он сказал, что я не создаю врата, а только открываю их». Все еще, смеясь, закончила фразу она. «Но он ошибся. На этот раз я создала их». Из одного из тех миров, которые были мной опустошены. — Что? — Безотходное производство, как говорят твои сородичи. Владычица протянула руку и отпила из бокала. Арлен, разумеется, ощутила вкус алкоголя, хотя желания и мысли ее в этот момент были далеки от выпивки. От него больше не было никакого проку. А тут... — Там что? «Целый мир?» «Достаточно одной планеты», — пожала плечами госпожа. «Но да, таких больших врат тут еще не видели. Пожалуй, я могу даже сказать, что горжусь ими. Это настоящее произведение искусства. Даже он бы гордился таким». «Даже?» Они обе замолкли, понимая, что последнее слово было лишним. Арлен замолчала, осознав, что ненароком оскорбила свою хозяйку и ткнула ее носом в собственную оговорку, а владычица, что она эту оговорку допустила. «Да, даже...» — похолодевшим тоном заявила она, ставя бокал на столик с такой силой, что стекло надломилось. И он развалился, расплескивая содержимое по столешнице. «Я вполне в состоянии признать, что в некоторых вещах он лучше меня. Например, в некромантии или в открытии врат». «Какое до этого кому дело, если в итоге победительницей вышла я?» Взгляд в зеркале был холодным и злым. «Значит, дело до этого все-таки было». «Но такого...» Взгляд все же немного оттаял. Не создавал даже он. Я заключила целую планету во врата, подняла все ее население. Разве оно не должно было истлеть? Не должно было, если остановить в нем тление, хмыкнула владычица. Я готовилась к этому фокусу давно. Ты же не думаешь, что такую сложную вещь можно сделать без подготовки? Она хотела сказать что-то еще, но в этот момент завибрировал лежащий на столике рядом телефон. О! снова повеселевшим тоном хмыкнула владычица. Готова поспорить, что это звонит кто-нибудь из ООН или Международного антимагического комитета будут просить меня помочь миру с вратами беспрецедентной мощи. Арлин почувствовала, что тело снова принадлежит ей. «Пора было снять трубку».